Через Уральские горы в Екатеринбург и Тюмень. В понедельник, 19 мая, мы прибыли в Пермь и не теряя ни минуты, отправились в местную тюрьму, которая оказалась переполненной. Из-за вновь наступивших морозов, начавшее было работу речное судоходство снова приостановили. Дальнейшая транспортировка заключённых из Тюмени прекратилась, а новые партии всё продолжали прибывать из Москвы. Это и стало причиной невиданного доселе количества арестантов в Пермской тюрьме. Весь следующий день был у нас свободен, поэтому мы посетили переселенцев, живших прямо на улице, под открытым небом. Им казалось, что лучше всего переждать это время с западной стороны Урала, пока не появится возможность отправиться дальше в путь. Их было около 2000 человек. Время от времени Нам удавалось поговорить с некоторыми из переселенцев о спасении души, указав им путь к лучшему, небесному дому. Вечером 20 мая мы сели в поезд, который должен был перевести нас из Европы в Азию. В то время это был единственный железнодорожный маршрут из одного континента на другой. Мы проспали, как и за год до этого, подъём на горный хребет так как ночью все равно было бы невозможно что-либо увидеть. Ранним утром следующего дня мы добрались до водораздела. Три с географической точки зрения удивительно расположенные железнодорожные станции своими названиями сообщали о нашем местонахождении. Станция Европейская расположена на западе высоко в горах, Уральская – на горном хребте, а Азиатская – Уже на восточной стороне, откуда открывается вид до самого горизонта. Кто ожидает насладиться здесь столь же величественным пейзажем, какой открывается на кавказских горах, на горном перевале Швейцарии Сен-Готард или итальянском Симплон, глубоко разочаруется. На спуске к Екатеринбургу едва ли можно встретить что-то достойное внимания. Здесь не увидишь гротескные горные цепи Головокружительные пропасти, водопады или бурные горные реки. Лишь что тут, то там виднеются скальные массивы. Спускались мы намного быстрее, чем поднимались. В 3 часа дня 21 мая мы целые и невредимые прибыли в Екатеринбург. Задерживаться здесь надолго мы не намеревались, и уже 23 мая собирались ехать дальше, в Тюмень. Однако из новостей, полученных нами по приезду, мы заключили, что наше пребывание в Тюмени совершенно бессмысленно в данный момент. Реки Тура и Тобол, по которым мы могли добраться из Тюмени в Тобольск, были скованы льдом. Неожиданно наступившие сильные морозы приводили к человеческим жертвам. С экономической точки зрения было выгоднее остаться в Екатеринбурге. Поэтому мы решили не ехать в Тюмень. Опереждать здесь несколько дней. Екатеринбург красивый город, особенно по сравнению с тем, что нам ещё только предстояло увидеть на своём пути. Это столица горной промышленности Урала, имеющая большое количество заводов, а также известную малахитовую фабрику, принадлежавшую роду Демидовых. Имея свободное время, мы решили посетить мастерскую, где изготавливают короны Не верес собственным глазам, мы восхищались роскошными изделиями из всевозможных драгоценных камней и самоцветов. Самым интересным, на наш взгляд, был процесс переработки мягких и твёрдых камней. Сколько усилий, терпения и таланта необходимо для того, чтобы из необработанного и неприглядного камня или обломка, похожего на булыжник, изготовить бесценное сокровище и изящное украшение. Кусок уральского орлица диаметром примерно 10 см нужно было в течение 3 месяцев усердно обрабатывать. И как нам сказали, потребуется ещё столько же времени, чтобы со всей осторожностью распилить этот камень. А для создания роскошной вазы из камня такой породы потребуется около 3 лет. Со времени нашего отъезда из Санкт-Петербурга мы два раза возвращались в зиму. Приехав сюда, Мы радовались тёплой весне, хотя ни одно дерево ещё не начало цвести. Радость наша, однако, была недолгой. Неожиданно налетел сибирский восточный ветер, и уже на второй день нашего пребывания в Екатеринбурге выпало около 15 см снега, покрывшего все улицы и площади города. В Екатеринбурге жил господин Дэвидсон, представитель британского из зарубежного библейского общества в сибирском регионе. Бедикер и я познакомились с ним и его семьёй много лет назад в Петербурге, и они каждый раз были очень рады принять нас у себя. Дэвидсон решил отправиться вместе с нами в Иркутск. Он собирался посетить книгонож, чтобы иметь лучшее представление о трудностях этой работы в тех местах. Дэвидсон хотел убедиться в том, что мы будем обеспечены Новыми Заветами, так как ящики с книгами, отправленные для нас на его адрес, Он получил довольно поздно. Мы были несказанно рады его решению присоединиться к нам в поездке. Одной заботы меньше для нас. Погода резко улучшилась 24 мая. Под жарким солнцем сугробы начали таять на глазах. Ехать дальше мы решили вечером следующего дня.